юля я не могла прийти в себя не знала как реагировать не понимала что чувствую радость ненависть восторг или желание убивать или все вместе боже да как такое вообще возможно роман жив он был жив все это время пока я пыталась свыкнуться с мыслью о его смерти ведь свыклась. нашла в себе силы начать жить заново хотя бы ради ребенка который сейчас тихо спал в своей кроватке и не слышал всего этого безумия Я стояла у окна и дрожала. Боль после операции притупилась, но сейчас вдруг усилилась. Прошу вас, прилягте. В мою палату вновь вошла та самая девушка, которую явно представили ко мне Манкуловы. Вам нельзя нервничать и так много времени проводить в вертикальном положении. Она деликатно сделала вид, что не заметила моего взвинченного состояния и опухшего лица, осторожно взяв меня под руку, повела на кровать. С каждой минутой больно расстала. «Больно», — шепнула я ей, когда девушка укладывала меня на подушку. «Что это?» «Милая, вам весь живот разворотили», — с сожалением вздохнула она. «Вам нельзя так перегружать себя. Ложитесь». чтобы не происходило между вами и папой ребенка, думать нужно в первую очередь о себе и о ребенке». Заботливо улыбнулась она, вводя мне новую порцию обезболивающего. «Помните, что отныне вы нужны своему малышу». «Как только мне ввели препарат», меня начало клонить в сон. Я бросила на девушку подозрительный взгляд. Сон в мои планы не входил. «Я хочу спать», сообщила ей всеми силами, борясь со слепающимися веками. «Да, вам нужен отдых», кивнула девушка. «Поспите, придите в себя. Не бойтесь, за малышом осуществляется самый лучший уход». Она накрыла меня одеялом, и бороться дальше стало просто невозможно. Я отпустила себя лишь на секунду и провалилась в сон. Когда пришла в себя, за окном царила непроглядная тьма. Судя по тишине, стояла глубокая ночь. Неужели я проспала весь день? Что ж, зато чувствовать себя стало намного лучше. Боль притихла, затаилась где-то в глубине тела, но все равно что-то настораживало меня. Какой-то противный звон на границе сознания сигнализировал, что что-то не так. Я приходила в себя, и каждой секунды моя тревога только нарастала, превращаясь в огромный ком страха, который сметал все на своем пути. У окна раздался скрип. Хоть сознание мое и было сонным, я среагировала мгновенно. Резко повернула голову, не обращая внимания на резкую боль в затылке. Посмотрела в окно, и мое сердце ухнуло в пятки. Сюда, на третий этаж роддома, забрался крупный мужчина в темной одежде, полностью скрывающий его тело и лицо. Раздался ляск металла, и в следующую секунду меня пробрала дрожь. Окно открылось, и в комнату с новорожденным младенцем проник морозный воздух. Хотелось закричать, я должна закричать, позвать на помощь, ведь у палаты наверняка дежурит Монкуловы. Не могли же они меня бросить одну? Что могу сделать я, слабая девушка после операции, против этого бугая? Да он меня один раз в живот ударит, и все кишки наружу вылезут. Но страха за себя не было и в помине, я боялась за своего сына. Малыш мирно спал в своей кроватке, а акушерка опять куда-то вышла. В конце концов, ей тоже нужно поспать, но здесь мой ребенок остался абсолютно беззащитным. Тем временем мужчина в маске спрыгнул с подоконника в палату и плотно закрыл окно. Я лежала, не шевелясь, судорожно соображая, что можно предпринять такой ситуации. Даже если за дверью кто-то дежурит, он не успеет вовремя. Проникшему сюда мужчине ничего не стоит перерезать горло мне и моему ребенку, а потом скрыться через окно. Нужно как-то помешать ему, преградить путь, задержать хотя бы на 30 секунд, которые спасут меня и моего сына. Мужчина в темных одеждах остановился в трех шагах от меня и ребенка. Хорошо, что кувес с малышом стоял так близко ко мне. Я могу видеть своего малыша, который спит крепким младенческим сном и даже не подозревает о том, что ему и маме угрожает опасность. К моему носу подкрался запах. Это удивительно, но почти сразу после пробуждения я начала ощущать оттенки запахов. Заложенность носа не исчезла полностью, но я ощущала ароматы. И сейчас я точно могла сказать, кто стоит в трех шагах от меня. Я узнала его не по фигуре, не по злобному сопенью, не по сверкающим в ночи волчьим зрачкам, а именно по запаху, по тому самому, который я учуила еще в пещере, будучи в заточении, сходя с ума от страха и безызвестности. Борис. Это он. Фигура, показавшаяся мне в полумраке мощной, на самом деле была просто жирной. Прежде я старалась не думать об этом человеке плохо, но сейчас всерьез задалась вопросом, насколько же нужно было запустить себя и подавить волчью ипостась, чтобы так располнять. Что-то подсказывает мне, что тут не обошлось без каких-то препаратов. Просто так невозможно растерять свою волчью природу, в основе которой сила. Я старалась дышать ровно, чтобы подлец принял меня за спящую, но нахлынувшее осознание заставило дыхание сбиться. Это ведь он, склизкий червяк, похитил меня. Он держал меня в пещере, вливал в мое тело какую-то дрянь едва не убил. Подлый, мерзкий, никчемный пес и сейчас явился в роддом явно не для того, чтобы поздравить с рождением сына. Если поначалу мной завладел липкий страх, то сейчас кровь разогрела ярость. Нет, я не позволю этому уроду вредить себе и ребенку. Будто, услышав мои мысли, эта вшивая собака бросилась на меня. Тело не парализовало от страха, а напротив оно будто получило прилив энергии. Я ощутила, как Борис своей огромной тушей навалился на меня, сжав на горле крупные пальцы, сама не понимая, откуда у меня взялись силы, чтобы противостоять этому бугаю. Одно я понимала точно. Убив меня, этот урод разделается с моим сыном. Он сделает все, чтобы причинить Роману как можно больше боли и страданий. Странно, но именно в это мгновение я как никогда отчетливо поняла, я и Рома-младший – это самые дорогие люди в жизни Альфа-Манкуловых. Моя волчица пришла в неописуемую ярость. Несмотря на боль и слабость, она нашла в себе силы на частичную трансформацию. Мои ногти превратились в острые, как бритва волчьи когти. Одно движение, и мне на лицо закапала тёплая кровь Бориса. Похоже, рана получилась достаточно глубокой, и этот шакал ослабил хватку. У меня были доли секунды, чтобы вырваться. Короткие мгновения, которых должно было хватить, чтобы хоть кто-то за дверью услышал шум. «Не могут же меня бросить?» Роман хоть и ушел, не мог оставить сына без защиты. Будто отзываясь на мою немую молитву, дверь с палаток с грохотом распахнулась. Улетив момент, я от души пнула Бориса в живот, благо он не догадался блокировать мои ноги, навалившись лишь на шею. Мой похититель согнулся, злобно пыхтя, как огромный еж. Я сама от себя не ожидала такой прытия, как обезумевшая Билла его изо всех сил везде, куда могла попасть, до тех пор, пока пальцы на моей шее не разжались окончательно. Кто-то оттащил борис от меня и ребенка, будто в замедленной съемке я видела, как его красное, тучное, перекошенное злобой лицо удаляется от меня, а пальцы сосиски тянутся, не желая расставаться со своей жертвой. Эта картина еще долго будет сниться мне в кошмарах. Все смешалось в какой-то сумбур. Я ощущала запахи Манкуловых, звуки борьбы с другой части палаты. Кто-то кричал, матерился. Кажется, раздался даже хруст костей. Встав с кровати, я трясущимися руками взяла из кроватки спящего рому и быстро выбежала вместе с ним. Перед глазами мелькали синие стены коридоров роддома. Я слышала какие-то голоса, но не слышала, что они мне кричат. Лишь когда мои плечи обхватили сильные руки, уверенным движением заставив стоять на месте. Я крепко прижимала к себе сына, который, на удивление, все еще спал на моих руках. «Все», — голос Романа обжег мое ухо. «Все, успокойся», — прошептал он, бережно прижимая нас с сыном к себе. «Он больше тебя не тронет. Ты больше никогда его не увидишь, обещаю». Объятия Романа дарили потрясающее чувство защищенности. Его руки буквально прогоняли из души страх, давали возможность почувствовать себя в безопасности. Его запах родной терпкий пробирал меня до костей. Войдя через нос, он вызывал мурашки по всему телу, которые перекрыли дрожь от пережитого страха. В тот момент я даже не думала о страшной обиде на него, просто доверилась сильным рукам, всей душой веря, что он защитит своего сына и его мать. Роман подхватил меня на руки прямо вместе с ребенком. Он держал меня, а я держала нашего сына. Только теперь заметила, что мои босые ноги подрагивают, будто по ним пропустили электрический ток. Я плохо соображала, не могла сориентироваться в пространстве. Если бы не Роман, то, наверное, бегала бы по роддому, как умалишенная. Муж занес меня в одну из палат и крикнул, чтобы позвали медперсонал. Он уложил нас с сыном на кровать, но стоило его рукам отпустить меня, как из горла вырвался испуганный стон – «Нет, только не это. Он не может оставить меня. Только не сейчас, прошу, только не в эту страшную минуту. Не бойся, я не уйду. Будто, услышав мои мысли, Роман сочувственно улыбнулся. «Дай мне его». С каким-то затаенным стеснением попросил он с волнением, глядя на малыша. «Что сделал с тобой этот слезняк? Ты ранена?» Альфа метнул в меня обеспокоенный взгляд. Я опустила на сына растерянный взгляд. Отдать его кому-то сейчас, когда я едва не рассталась с малышом навсегда? Но ведь речь идет об его отце, о том, кто не причинит ему вреда никогда. Никто, кроме Романа, никогда не даст нашему сыну той заботы и любви, которую может дать только родной отец. Хорошо разжало руки, позволяя Роману принять из них малыша. Это чудо! Манкулов не отошел от кровати с нежной улыбкой, глядя на сына. Он покачивал спящего малыша, не отрывая от него влюблённого взгляда. «Как мы его назовём?» – шепнул он. «Роман», – ответила я, хотя от волнения зуб на зуб не попадал. Я назвала его Роман. «Роман Романович?» – Монкулов поднял на меня изумлённый взгляд. так Такого он точно не ожидал услышать. «Юля, ты уверена?» Он метнул в меня скептический взгляд. «Абсолютно. Нашли силы, чтобы сверкнуть глазами на мужа». Пусть даже не думает спорить, я этого мальчика 9 месяцев носила, в муках рожала, а теперь мне кто-то будет указывать, как сына назвать. По традициям оборотни это право принадлежит отцу ребенка и его старшим родственникам, но сейчас мне плевать на правила. Ни одна традиция не оградила меня от того, что я осталась одна с ребенком на руках, была вынуждена ограбить собственного отца, а отец моего малыша все это время, как оказалось, был жив». «Пусть катится все к черту. Я назвала его Романом, и пусть попробуют оспорить это». Манкулов Роман Романович. «Альфа прокатил имя сына на языке. Неплохо». Хмыкнул он, с трудом сдерживая ехидную усмешку. «Я видела, что такого Роман не планировал и не предполагал. Более того, мое решение кажется ему смешным». «Что ж, пусть смеется сколько хочет. Я не собираюсь менять свое решение». «А как ты будешь звать нас?» Он попытался разрядить обстановку, отвлекая меня милыми семейными разговорами. «И он, Роман, и я, Роман. Как понять, кого именно мама сейчас будет ругать?» Рассмеялся Альфа. «Его я буду называть по имени, а тебя исключительно по фамилии, Монкулов», прошептала я жестким нажимом, выделив обращение к мужу. Вновь сердце обожгла обида. «Не могу ничего с собой поделать». Одна половина моей души радуется тому, что Роман жив. Я чувствую, как затягивается рана, образовавшаяся от известия о его смерти. В то же время другая ее половина сгорает от чувства предательства. Я разрывалась между двумя такими разными эмоциями. Одновременно хотелось броситься в объятия Романа и в то же время хотелось отпинать его. Манкулов уложил малыша в стоящий неподалеку кувес и присел рядом со мной». «Он не причинил тебе вреда?» — повторил свой вопрос Манкулов. «У тебя следы на шее». Привычным движением он коснулся моей шеи, очерчивая сильными пальцами саднищие следы нападения. Меня будто молния пронзила. Кожа покрывалась мурашками, дыхание участилось, сердце ёкнуло в груди. Перед глазами встала наша первая брачная ночь, нежные поцелуи, страстное соединение обнажённых тел. «У меня живот разрезан», — шепнула я, с трудом совладав с собой. Роман будто нарочно продолжал поглаживать мою шею. Я чувствовала себя кошкой, которую хозяин решил полоскать. Стоило сказать про живот, как поглаживания тут же прекратились. «Покажи!» Тут же потребовал Манкулов, задирая на мне сорочку. Я не стала сопротивляться. Пусть видит. Не понимаю, какой смысл скрывать последствия рождения нашего общего ребенка. «Ого!» – прошептал Роман, увидев мой заштопанный живот. Благодаря обезболивающим Шов почти не болел, но сейчас, после всех приключений, борьбы с Борисом, беготнёй по коридорам, я чувствовала, как пошатнулось моё самочувствие. «Больно? Тебе нужен врач». Его глаза загорелись страхом. «Юля, прости», – неожиданно попросил Роман. «Я выставил охрану только у двери. Мне в голову не пришло, что кто-то может проникнуть через окно», – мотнул он. «Я идиот. Подверг опасности тебя и ребёнка. Обещаю, такого больше не повторится». «Что ты такого сделал этого Борису, что он возненавидел тебя?» – спросила я, только сейчас увидев всю картину целиком. Борис не ненавидел меня, он мечтал отомстить Роману. Даже не представляю, что нужно было сделать с оборотнем, чтобы в нем настолько укоренилась обида, смешанная с желанием убивать. После моего вопроса Роман сник. Беспокойство в его глазах сменилось болью и каким-то раскаянием. «Думаю, в молодости я был слишком импульсивен с ним», – вздохнул Альфа. Мы вместе учились, сама понимаешь, у нас была компания лидеров. Наследник высших, я, еще несколько альф из сильных и престижных кланов. Мы были очень молоды, будто оправдывался роман. Энергия требовала выхода, и вскоре обычные способы усмирения силы нам надоели. Мы часто срывались на младших, на более слабых. Борис был именно таким. Наш одногодка, но слабый до крайности, не способен за себя постоять. Мы издевались над ним, со вздохом сознался он. «Не верится, что ты мог так поступать», — покачала головой я. «Ты же так чтишь законы и справедливость». Что-то после его признания я начала сомневаться в том, является ли поведение Романа искренним. Он ведь не всегда был таким взрослым и серьезным. Перед глазами предстал молодой, ветреный, вспыльчивый парень, который не упускает случая задеть более слабого и приударить за красивой девушкой. Повзрослел, хмыкнул Манкулов в ответ. «Я не оправдываю себя, не нужно было так поступать, но и поведение Бориса тоже нельзя оправдывать. Он напал на тебя, причем дважды, пытался убить, и бог весть, какие еще преступления на совесть этого шакала. Мне жаль, что из-за моих ошибок молодости пострадала ты». Роман потерся лбом о мою ладонь, будто щенок, напрашивающийся на ласку. «Прости за все, иногда мне кажется, что...» Уж лучше бы я и вовсе не появлялся в твоей жизни. Слишком много боли принёс тебе наш брак. А вот от этих слов я оскорбилась. Что именно он считает болью? В нашем браке родился Рома. Это самое главное. С вызовом отозвалась я, гордо вскинув подбородок. Ты подарила мне самый ценный подарок, какой только может сделать женщина мужчине. Завладев моими пальцами, Роман поцеловал тонкие женские пальцы. Спасибо тебе, первенец сын Альфа. О таком я и мечтать не смел. Я тоже призналась ему и впервые с момента нашего воссоединения послала мужу улыбку. На сердце будто растаяла крошечная льдинка. Я начала оттаивать. Понемногу, потихоньку, но лёд тронулся. «Это ведь ты убил Тимура там, в парке, несколько дней назад?» В голове воскресли страшные звуки разрываемой плоти предсмертные хрипы двоюродного брата. «Меня передёрнуло». «Да, и не жалею об этом», – уверенно ответил Манкулов. «Он причинил вред беременной женщине, своей сестре, моей жене. За это только одно наказание – смерть. Да, но смертный приговор выносит суд», – напомнила я. «В нашем случае суд высших. Ты взял на себя обязанности судьи, а это играет против тебя и меня», – вздохнула, осознавая наши мрачные перспективы. Если бы Роман избил Тимура и представил того перед судом, то это сочли бы законным поступком. Вспышку гнева Альфе простили бы. Но он убил нападавшего на меня парня. Этот факт играет против нас. Как доказать, что Тимур напал на меня? Его ведь теперь не допросить. Роману могут назначить наказание. Несмертный приговор, конечно, но приятного будет мало. Я понимаю, кивнул Роман, поглаживая мои пальцы. Но о своем поступке не жалею. Он заслужил смерть из моих лап. Он посмотрел на меня с ожиданием, будто думал, будто я начну защищать родственника. Нет, не буду. У меня нет обиды на Тимура. Смерть нас рассчитала. Ну и боль от кончины брата не испытывают. Он хотел навредить, а возможно, что и убить моего ребенка. Свою смерть он заслужил, в этом Роман прав. Что теперь вздохнула я, глядя в белый больничный потолок? Вернешься в стаю, вновь станешь Альфой. «Это самое логичное, что пришло мне в голову. Нет, пока не планирую». Роман решительно покачал головой. «Я хочу побыть со своей семьей». От его нежного взгляда что-то в моей груди сжалось. Не сразу я поняла, что дает о себе знать волчица. Она уже начала таять от присутствия своего самца, и это настроение невольно передавалось мне. «Она животная ей не свойственна та гамма чувства эмоций, которые испытываю я». Самец пришел после долгого отсутствия, волчица прыгает от счастья, ведь он выразил желание быть с ней. «Я не представляю, что будет дальше», – честно призналась ему, устало качая головой. «Вас выпишут, и тебе не нужно будет думать ни о чем, кроме как о нашем сыне», – склонившись, Манкулов поцеловал меня в лоб. «За последние месяцы я привыкла думать о своей жизни сама», – уколола мужа, напомнив о том, что жить мне пришлось без него и его поддержки. отвыкать Пожал плечами Роман. «Потому что я больше не позволю тебе волноваться. Я сам разберусь со всеми проблемами, а ты, ты просто будь счастлива. Нашему малышу нужна счастливая и довольная мама». Я ничего не ответила, просто закрыла глаза, пытаясь отстраниться от происходящего, и сама не заметила, как начала засыпать. Уже почти погрузившись в забытье, смогла выскользнуть из него и прошептала, не открывая глаз. Рома, положи сына ближе. Даже сквозь сон я чувствовала запах своего малыша и слышала, как он сопит. Когда он проснется, я мгновенно пойму это по изменившемуся дыханию младенца. Только тот факт, что с нами находится его отец, помог мне спокойно уснуть.